ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СОКРОВИЩЕ КРЕЗА. ПРОРОЧЕСТВО ДЕЛЬФИЙСКОГО ОРАКУЛА. На острове Самос в Эгейском море хитроумный раб Изоб славился как рассказчик басен. Вероятно, он не сам придумывал басни о говорящих животных, но рассказывал их так хорошо, что послушать его на углу рынка обычно собиралась целая толпа. В тот год, когда Кир стал царем Мидии, в 550 году до нашей эры, по более позднему христианскому календарю, при странных обстоятельствах раб Изоп умер. Одна из сказок Изопа, по-видимому, имела политическое значение. В ней, как и в некоторых других, говорилось о лягушачьем народе. Так вот, надоел монарх Чурбан этому народу, и он пригласил на царство календарю приятного на вид Аиста, а царь Аист приступил к правлению, поедая своих подданных. По крайней мере, энергичный тиран острова Самос, заменивший древний совет старейшин, обнаружил в этой басне политическую мораль. Не желая казнить популярного рассказчика, хитрый тиран обратился за мнением к оракулу Аполлона в Дельфийской долине сопроводив свое обращение щедрым денежным пожертвованием. Конечно, суждение на самом деле изрекалось устами пифии, женщины, сидевшей рядом с поднимавшимися из расщелины испарениями. Но хорошо информированные жрецы заблаговременно записывали для нее все, что нужно было говорить, и тщательно готовили женщину к тому, чтобы она повторила эти слова. В данном случае... Ответ Оракула гласил, что Изоб должен умереть. Но его наследники, если они имелись, должны были получить компенсацию золотом. И все было сделано, как приказал Оракул. Говорят, когда раб Изоб узнал о своем приговоре, он рассказал басню о старой охотничьей собаке, которая из-за возраста не смогла одогнать и принести кролика хозяину, и тот немилосердно ее побил. Мораль была такова. Верную собаку выбрасывают, когда ее силы истощаются. Эта жалобная история не отсрочила казни Зопа. Очень скоро в Дельфийское святилище вместе с крайне щедрым даром серебряных слитков для жрецов поступил гораздо более важный запрос. Кресс Лидийский спрашивал, «Каковы будут для меня последствия, если я поведу армию через реку Галис против персов?» Вопрос не был таким легкомысленным, каким казался. Река Галис служила границей между Лидией и Мидией, с тех пор, как затмение солнца остановило на поле боя их враждующие армии, и тонкий политик нава вмешавшись, уговорил лидийцев и медян заключить перемирие. На самом деле, победоносный Кресс желал узнать, следует ли ему сохранить существующий мир, или нужно сразу же ударить по Киру, не весть откуда возникшему Персу, которого почти никто не знал? Не сможет ли он получить выгоду от всего этого возбуждения, царившего в Великой Медийской империи? Высокое мнение Креза о Оракуле основывалось не столько на суевериях, сколько на глубоком почитании знаний и тонкого чутья жрецов в сфере управления государством. Начало практики обращения со своими проблемами к Оракулу для анализа положили богатые цари Медасы, жившие когда-то в горах за Сардами. Крес, удачливый сын отца-завоевателя, теперь владел страной Медасов и золотом их родной реки Пактола, хотя основную часть баснословного богатства приносил Лидии ее контроль над торговым путем, по которому сырье с Дальнего Востока – доставлялась в ионические порты Великого моря. Из этих портов торговые флотилии финикийцев и греков везли готовые изделия на непостижимый и варварский запад. Лидийцы, расширявшие таким образом свою территорию, создали настоящую митрополию с центром в городе Сарды, очень древнем поселении у подножия святой горы Тмолл. В сардах они культивировали умение жить. Лишь одни египтяне превосходили их в этом, но народ фараонов при любых фараонах крепко держался своего живительного Нила. Лидийцы выступали в роли оборонявшихся в Троянскую войну, которая обрела вечную славу в героических песнях Гомера. Хотя и стремясь к славе, лидийцы все же посвятили себя в спокойной жизни. Чеканкой сплава золота и серебра они создали первую обменную монету. Придумали игры в кости и мяч, перенимали чужеземные достижения в кулинарии, приспособили арфы для певцов, а маленькие кувшинчики для вина и вели обычаи провозглашать тосты, выводили евнухов в такие более дикие страны, как мидия. Девушки простого происхождения копили себе приданное — подрабатывая проституцией. Говорят, что когда жители Сарт воздвигли на каменном фундаменте величественное здание, посвященное богам, первым их прародителям самый крупный вклад в фонд строительства внесли блудницы. Они не были арийками. Для подчиненных им городов лидийцы придумали удобный способ правления через местного тирана. Так они называли разумного диктатора. Человек, наделенный такими исключительными полномочиями в Эфесе или на Самосе, мог проводить в жизнь пожелания сард, в данный момент пожелания креза пока вел себя прилично и не облагал своих подданных чрезмерными налогами. А в лице креза старались проявлять терпимость и дальновидность. Поэтому у Крэза не раз возникал повод попросить совет у дельфийского оракула, он был культурным и непростым человеком. Вопреки всем рассказам о нем, он учился пользоваться богатством, а не тратить его на украшения и не складывать в сокровищницу, как делали вскифские или медийские монархи. Его столовый зал украшали миниатюрные изделия из мрамора и бронзы, изготовленные руками умелых художников. Его статуи обладали уникальным, совсем новым качеством. Они имели сходство подразделения не с благосклонными богами или злобными чудовищами, а с обычными людьми. Создавать что-либо просто красивое было делом совершенно неслыханным в других краях, разве что на забытом крите Миноса. Итак, жадный до побед ледийц Кресс, тем не менее, страшился бедствий. Связанный многими собственными желаниями, он все же стремился возвысить своих подданных. Гордость, требовал окружить себя великолепием, но разум предупреждал, что за роскошь боги карают людей. Он боялся богини Немезиды. Возможно, величайшим его недостатком была неспособность принимать решения. Ответ Оракула показался крезу загадочным. «Если перейдешь реку Галис, разрушишь великую империю». Ему не пришло на ум, что речь идет о его собственном царстве. Он считал, что владеет всего лишь богатым царством. Следовательно, Великой империи должно называть территорию медян. Так он подумал. И вот крес собрал армию и повел ее на восток против персов.